637. Октябрь 2. встречи и борьба со стражами порога есть встречи и борьба со своими собственными астральными порождениями, принявшими конкретную форму и ставшими видимыми явно. Это как бы объективизация до да то невидимых мысленных форм, окружающих плотным кольцом своего породителя. Если при жизни земной с этими мыслями пришельцами и обольщениями никогда не велась борьба, если они всецело и легко овладевали сознанием, то встреча с объективными формами этих порождений победы по родителю их не сулит. Вот почему так важно еще, будучи в теле, их победить и не давать им власти над сознанием. Непобежденные они приобретают особую силу и особую стойкость, а принявши видимые формы, они становятся почти неодолимо прельщающими и захватывающими сознание в сферу своего притяжения. Отшельники и подвижники вели суровую трудную борьбу с этими прельщающими образами и побеждали их стойкостью и несломимостью духа. И для ученика нет иного выхода, как победить их. Надеяться на победу в мире надземном, если они одолели человека в мире земном, трудно. Хотя при напряжении всех сил духа победа все же возможна. Поэтому победить свои порождения надо еще на земле. Надо понять, насколько это важно. Важнее всего, что окружает воплощенного в мире плотно. На земле искушение можно еще как-то удовлетворить и получить временное и кажущее с облегчением. Но это уже невозможно, когда сброшено тело, когда искушения превращаются в моки тантала, беспросветные, безысходные, не дающие удовлетворения, ибо физическое тело отсутствует. Другого выхода, кроме победы над своими порождениями, нет и не может быть, ибо поражение означает утрату своего высшего «я» и погружение в бездну. Победа есть обязательство духа перед собою самим. Понимание того, что победа неизбежна, что победить надо во что бы то ни стало, облегчает преодоление прельщающей силы своих порождений и делает достижимой победу над ними.